За ваш неподражаемый нос. Мы купили его у вас дороже, чем навес золота. Где же она, эта драгоценность? Что вы сделали с ней? Бриллиант величиной с туфлеобразный нос у неопреста дешёвая побрякушка по сравнению с носом мистера Преста. Вы не имели ни морального, ни юридического права лишать нас вашего носа. Это был наш нос, а не ваш. Да. Да. Нос Тонио Преста принадлежал всем, как чудный дар природы. Как смели вы лишить общество этого дара? Вы видите, я обращаюсь к вам, как к Тонио Преста. Что же вы скажете в свое оправдание? Я найду свое оправдание не в словах, а в делах. Дайте мне выступить перед объективом, и вы увидите, что новый Преста дороже старого. Питч подскочил на кресле. Вы не Преста. Теперь я вижу, что вы не Престо. Вы молодой человек, мечтающий стать кинознаменитостью. Вы подслушали наш разговор о Престо и повели рискованную игру. Тонио Престо не сказал бы того, что говорите вы. Тонио Престо знает, что талант дело второстепенное, главное реклама. С талантом люди погибают под забором, в неизвестности, никем не оценённые и не признанные. а реклама может вознести бездарность на вершину славы. Преста был бесподобен, великолепен, очарователен. Но пусть черти сожгут меня, как старую кинопленку, если таких же Тонио не найдется десяток в ярмарочных балаганах. Вы сами только что говорили о том, что Преста и его нос — уникум. Да, говорил и буду говорить. Потому что на рекламу этого носа Мной затрачено больше миллиона долларов, прежде чем этот нос показался на экране. Слава всякого киноартиста прямо пропорциональна суммам, затраченным на рекламу. Это хорошо знал Тони Опреста. Как бы он ни ценил себя, не делайте трагических жестов, допустим, что вы самый настоящий Тони Опреста, то есть что вы были им. Допустим, что душа, талант у вас остались престовские. Что я аппаратом душу снимаю. Как бы вы ни были гениальны, будь вы трижды гений, публика не знает вас. И в этом всё ваше несчастье. А делать из вас нового преста, преста трагика это слишком хлопотно, накладно, скучно, довольно. Я временно прекращаю производство кино звёзд и гениев. Слишком дорого. Вы не нужны нам, молодой человек. Кланяйтесь нашему старику Тонио Преста. Если вы знаете и увидите его, скажите, что мы с нетерпением ожидаем его и отечески облизываем его святейшую туфельку. Я всё же настаиваю и напрасно. Я допускаю, что вы гений, но публика поверит в вашу гениальность только тогда, когда я окружу вашу голову радугой банковских билетов. Желаю вам успеха на каком-нибудь другом поприще. Может быть, вам удастся поступить к адвокату или в банк и заделаться клерком. Это даст вам немного, но кто же виноват? Вы сами изгнали себя из рая. Если вы действительно были Тонио Преста. Питч позвонил и приказал лакею проводить молодого человека. Игра была проиграна. Кто этот молодой человек? спросил юрисконсульт мистера Питча, когда дверь закрылась за Тонио. «Вы говорили с ним так, как будто вы наполовину верили, что он действительно был Тонио Преста?» «Не наполовину, а почти на все сто процентов». «Дело в том, что Гетда Люкс звонила мне по телефону. Она уверяла меня, что видела фотографии и разные документы, бесспорно подтверждающие, что Тонио Преста изменил свой внешний вид при помощи какого-то лечения. И только когда Тонио заговорил об испытании его как киноартиста, я... Признаюсь, немного усомнился в том, что он бывший Преста. Осел. Он сам загубил себя. Он конченый человек. Он слишком избалован деньгами и успехом, чтобы перейти на более скромное амплуа в жизни. Привыкнув жить широко, он быстро спустит в трубу свое состояние, движимое и недвижимое. Вот почему я и спешу предъявить иск и в обеспечении его наложить арест и запрещение на имущество. О, выдально видны, как всегда. Польстил Олкот своему патрону. Мистер Пич закурил новую сигару, пустил струйку дыма вверх и, когда она растаяла, сказал глубокомысленно: "Слава дым. Когда кончаются деньги на сигары, исчезает и дым славы". Олкат почтительно выслушал этот неудачный афоризм как перл мудрости.